Глава 9. Сейкл Орианские судоверфи. Джедайские векторы идут на перехват Прожорча Лафлагрянка. Тактический компьютер отслеживал входящие сигналы. Звездолом с удовольствием отметил, что в писклявом голосе молнии не было страха, только возбуждение. Он тоже его чувствовал. Глуванец потер шрам на щеке. Его оставил джедай на мандрине. Проклятый световой меч прожег толстый слой слизи, защищающий глуванцев от экстремальной жары. Клинок лишь задел его, но этого хватило, чтобы отметина осталась на всю жизнь. Пенейто сказал, еще повезло, что джедай не отхватил всю голову, но Звездолом не считал, что ему повезло. Шрам служил постоянным напоминанием о том, что налет на Каяпенскую торговую факторию провалился. В тот день он потерял множество молний и сам еле ноги унёс на своей туче. Сейчас выпал шанс поквитаться. Нажав на кнопку управления камерами, расположенную в подлокотнике кресла, он увеличил изображение векторов. Как минимум два потенциальных трофея. На мандрине с звездоломом потерял восьмерых негилов, но даже сам был вынужден признать, что большинство из них были бестолковыми неумехами. По сути, джедаи оказали ему услугу. Новых рекрутов он подбирал уже более тщательно, а черепа двух джидаев стоили дороже всех слезничасов, которых он потерял. Три зигзагообразные отметины, считай, уже были его. Сколько у нас добытчиков? прорычал Звездолом. Полный комплект, ответила Флагрянка. Пять дюжин. Отлично. Этого хватит, чтобы обобрать Инноватор дочиста, когда обордажные партии проникнут на борт и более чем хватит, чтобы разобраться с двумя джедайскими «векторами». «Запускайте их!» — рявкнул он. «Сколько?» «Всех! Всех до единого!» Однажды, давным-давно, Лоденгрейд Шторм привел своего новоиспеченного падавана в главную тренировочную галерею эльфронского аванпоста. «Сегодня поупражняемся с тренировочными дроидами», — сказал он, и у Белла сжалось сердце. Учеником Лодена он был всего два дня, большую часть которых по приказу учителя провел в медитации, готовя свой ум к постижению нового. Наконец он достиг нужного состояния и ради чего? Чтобы заниматься с дроидами? На дроидах он тренировался с тех самых пор, как собрал свой собственный меч на борту Горнила под бдительным присмотром профессора Хьюяна. И он думал, что подаванство принесет новые вызовы, а не просто повторение старых уроков. Досада только усилилась, когда стало ясно, что лод он разочарование подавано лишь позабавило. Смеётся он над ним, что ли? Ну так он покажет этому твилеку, на что способен. Он разрубит проклятого дроида пополам. Нет, даже лучше, раздавит его силой, как яйцо. От этой мысли Белл невольно ухмыльнулся, представив себе лицо учителя, когда детали дроида со звоном упадут на пол, стоит ему разжать хватку. Тут они повернули за угол и прошли под затейливой аркой из пепельного камня, за которой и начиналась галерея. Бел разинул рот, а учитель развеселился ещё больше. Тренировочный дроид уже ждал их, готовый к поединку, но вместе с ним ждала ещё сотня таких же. Все они парили перед пятнадцатилетним учеником. "Надо слушать", сказал Лоден. "А не просто слышать". "Вы сказали с дроидами", произнёс Бел, поборов желание вытащить меч. — Во множественном числе. — Верно. Белл чувствовал, что его ждет еще один сюрприз. — Вы хотите, чтобы я надел повязку, да? Вместо ответа Лоден вынул из-под одеяния длинный красный шар, в который принялся наматывать не только поверх глаз Белла, но и вокруг ушей, лишив его тем самым не только зрения, но и слуха. — Джедай никогда не должен полагаться только на свои органы чувств, — сказал учитель. Сквозь ткань его голос звучал приглушенно. Сила укажет путь. Бел постарался припомнить эти слова, закладывая бочку на своём векторе. Мимо фонаря кабины проносились лазерные лучи. Туча была слишком далеко, чтобы имело смысл отвечать огнём, но это ненадолго. Индира сказала, что не надо радоваться смерти врага, но Бел не мог игнорировать предвкушение, горевшее внутри, и желание отомстить за лодо на именно здесь, где пропал учитель среди звёзд. Юноша заставил себя дышать, «Нет эмоций», — пробормотал он, не отрывая взгляда от нигильского корабля. «Есть покой». Кодекс джедаев принес утешение, позволил сосредоточиться на настоящем, а не на боли прошлого или опасном соблазне исполненного мести будущего. «Нет страсти, есть...» Он умолк, заведя рой крохотных бронзовых точек, который вырвался из нигильского крейсера. «Точки не могли быть кораблями». Каждые размером не превосходило искру, но это далеко не делало их менее смертоносными. Дроиды-добытчики, пробормотал юноша, глядя, как они мчатся навстречу. В всполохах ближайших взрывов отражались от их корпусов цвета ржавчины. Бел видел результаты налёта добытчиков на реке Лоси. Эти дроиды были относительно новым оружием в арсенале Негилов. Они нападали на транспортные корабли или поселения, развинчивали машины своими хватательными манипуляторами, а улов складывали под большими крабовыми панцирями. Но он не ожидал, что добытчики могут атаковать так быстро и в таких количествах. "Держись", сказал Бэл Искре и подстегнул двигатель, пытаясь отыскать зазоры в плотном строю. "Как думаешь, девочка, протиснемся?" Искра заскулила. "Да, я тоже не вижу, но это не значит, что их нет. Сила укажет путь". Бел закрыл глаза, и он расширил сознание, почувствовав вибрацию двигателя каждого добытчика, как много лет назад почувствовал гудение тренировочных дроидов. Внезапно он увидел просветы в их строю, нашёл в их массе дорожку, ведущую к тучи. Тогда в тренировочной галерее юный Бел принял защитную стойку. Ярко вспыхнул меч. Дроиды бросились вперёд, и он завертелся, завращал клинком, разрубая каждый дрон ещё до того, как тот успевал выстрелить. Он не планировал свои действия, а лишь следовал подсказкам силы. Бэл и Паныни не знал, кого такая тактика удивила больше: его самого или Лоден. Никогда не видел ничего подобного. Признал учитель. Урок для нас обоих. А сейчас тот же урок усвоит и не гилы. Бел бросил вектор в штопор, просверливая себе путь сквозь скопление дроидов. Он нёс всё вперёд, вращающиеся крылья раскидывали дроидов в стороны, не давая вцепиться в машину. Искрани подавала голоса, хотя Бел удерживал её на месте с помощью силы, чтобы не швыряла по всей кабине. Юноша был рад, что захватил зверушку с собой. Другой, ожидая, оставил бы золотую борзую на Инноваторе, но Беллу она была нужна здесь. В то время как Вектор мчал вперёд, Подаван концентрировался на дыхании искры, успокаивал её, следил, чтобы у неё не закружилась голова, чтобы она не паниковала из-за постоянных кувырков. Нет хаоса, только гармония. Нет хаоса, только гармония. Один из последних уроков Лодона состоял в том, что истинное мастерство силы приходит тогда, когда защищаешь не себя, а других. Пока искра с ним, он будет её оберегать. Бел вылетел из роя и, наконец выровняв машину, открыл глаза. В этот момент гарпун пробил нос Вектора и вонзился ему в живот.